«Вы пришли издалека», — сказал, наконец, Ольмик. «Я читал книги наших отцов. Аквелония лежит еще дальше, чем земли стигийцев и шемитов за королевствами Аргаса и Зингара, а Кемерия — еще дальше, чем Аквелония». «Уж такие мы с ней бродяги», — беспечно сказал Конан. «Но вот как вам удалось пройти через лес...» «Понять не могу», — продолжал Ольвик. «В давние времена несколько тысяч воинов едва сумели преодолеть все лесные опасности». «Правду сказать, нам попалось одно коротконогое страшилище чуть побольше слона», — равнодушно сказал Конан, протягивая кубок, который Техотль наполнил с видимым удовольствием. «Но мы его убили, и больше никаких неприятностей не было». Графин с вином выпал из рук Техотля и разбился об пол. Он снова побледнел. Ормик вскочил, все остальные в испуге удивления глядели друг на друга. Некоторые опустились на колени. Только Таскела была равнодушна. Конан с удивлением отметил и это. — В чем дело? — спросил он. — Что вы на меня уставились? — Ты? Ты убил бога дракона? — — Бога. Дракона убил, точно. А что, нельзя было? Ведь он же собирался нас сожрать. — Но драконы бессмертны! — воскликнул Ольвик. — Можно победить подобного себе, но никогда еще ни один человек не убивал дракона. Тысячи воинов, которых наши отцы вели в Ксухотль, не могли с ними справиться. Мечи ломались об их чешую, как щепки. — Вот если бы ваши предки догадались вымочить копья в ядовитом соке яблок Деркета, — набив рот, учил Конан, — а потом воткнули бы в драконий глаз или пасть, то быстро бы убедились, что драконы не более бессмертны, чем всякое другое ходячее мясо. Дохлять, лежит на самом краю леса. Если не верьте, сходите, посмотрите. Ольмик глядел на него с огромным удивлением. Именно из-за драконов наши предки укрылись в Сухотле, сказал он. Они не решились пересечь равнину и снова углубиться в джунгли. Но и без того десятки их погибли в пастях чудовищ, прежде чем дошли до города. Значит, это не ваши предки возвели к Сухотле, спросила Валерия. Он был здесь, когда мы впервые пришли сюда и даже его выродившиеся жители не знали, сколько лет он простоял. — Твой народ пришел сюда с озера злад спросил коном Да. Больше полувека тому назад племя Тлацитлан восстало против стегийского короля и, потерпев поражение, бежало на юг. Долгие недели они шли через саванны, холмы и пустыни, пока не вступили в огромный лес». Шли тысячи воинов с женами и детьми. И в этом лесу напали на них драконы, и многих разорвали на куски. И народ бежал в страхе перед ними до самой равнины, посреди которой стоял город Ксухотль. Они встали лагерем под стенами, не решаясь покинуть равнину, ибо из леса доносились звуки междоусобной битвы чудищ — Но на равнину они не выходили. Обитатели города закрыли ворота и осыпали нас стрелами со стен. И эта равнина стала тюрьмой племени Тлацетлан, потому что возвращение через джунгли было бы безумием. И в первую же ночь в лагерь тайком явился раб из города, человек здешней крови. В молодости он вместе со своим отрядом заблудился в лесу, и всех, кроме него, сожрали драконы. В город его пустили, но сделали рабом. Звали его Только кемек Глаза его загорелись при звуках этого имени, а многие в зале принялись плеваться и бормотать проклятия. Он пообещал нашим воинам открыть ворота а взамен потребовал подарить ему всех, кого возьмут в городе живьем».